Если утром получается встать пораньше, я выхожу из метро, не доезжая одной станции до своей, а дальше иду пешком. И чем ближе я к нашему комбине, тем меньше вокруг жилых многоэтажек и ресторанчиков. А потом и вовсе не остаётся ничего, кроме офисных небоскрёбов. Мне уютно от ощущения, что мир медленно умирает. Всё вокруг такое же, как и в тот день, когда я впервые сюда забрела. Кроме затянутых в костюмы клерков, изредка пробегающих мимо, никого живого здесь просто не встретишь. Не устаю удивляться, откуда в нашем комбине берутся клиенты, с виду очень похожие на местных жителей, хотя вокруг нас сплошные офисы. Где же эти люди живут? В моих полумыслях-полугрёзах я представляю, будто они спят в каком-то параллельном мире, похожем на кокон что сбрасывают, умирая, цикады. Вечером офисные огни выстраиваются в геометрически правильные фигуры. В отличие от моей улочки с дешёвыми домиками, здесь огни холодные, неживые и все одинакового цвета. Прогулка вокруг магазина для нашего работника — отличный способ собирать важную информацию. Если соседний ресторанчик вдруг начнёт предлагать обеды на вынос, это ударит по нашей выручке а если рядом появится стройка, резко возрастёт поток покупателей чернорабочих. На четвёртый год после открытия «Смайл Марта» разорился наш конкурент — комбини по соседству. И это был сущий кошмар. Все его бывшие покупатели ринулись к нам. Полуденный пик не рассасывался до самого вечера, и нам частенько приходилось оставаться после смены. Готовых обедов Бенда постоянно не хватало и наш директор получил от начальства серьёзную взбучку за плохую осведомлённость. Чтобы ничего подобного не повторилось, я, как работник комбини, тщательно изучаю окрестности. Сегодня особых изменений я не заметила, хотя на соседней улочке, похоже, собираются строить новое здание, а значит, поток покупателей у нас опять возрастёт. Заложив это в память, я, наконец, захожу в магазин, Покупаю пару сэндвичей с чаем, направляюсь в подсобку и застаю там директора, который только что опять отработал ночную. Весь потный и скрюченный. Он сидит за магазинным компьютером и вбивает в него какие-то цифры. «Доброе утро!» «А, фурукура!» «Доброе! Опять с позаранку!» Нынешнему директору 30 лет, и мужик он довольно жесткий. Говорит грубовато, Но пашет как вол. В нашем магазине он уже восьмой по счёту. Второй директор частенько прогуливал. Четвёртый был жутко серьёзным и обожал уборку. Шестой держался так эксцентрично, что вся вечерняя смена, не взлюбив его, разом уволилась. И это была катастрофа. Нынешнего же босса работники приняли в целом неплохо. Рвение, с которым он отдаётся работе, даже поднимает всем настроение. Седьмой был ни рыба, ни мясо. Выпустил из-под контроля ночные смены, и магазин стал разваливаться на части. Так что его нынешний преемник, пускай и грубит иногда, всё же куда полезней для трудовой атмосферы. Дух директора, постоянно видоизменяясь, витает в магазине уже 18 лет. Да, восемь его воплощений оказались совершенно разными, но все они — детали единого организма. Восьмой директор разговаривает так громко, что эхо отзывается в подсобке. «Да, кстати, сегодня с тобой в паре новичок. Зовут Сираха. Вчера он тренировался, сегодня впервые в дневную. Присмотри за ним». «Ай!» — бодро отзываюсь я. Не отрываясь от клавиш компьютера ни на секунду, директор несколько раз кивает. «Что бы я без тебя делал, Фурукура? Ивата скоро уходит» и на всю дневную смену останетесь ты, Идзуми, Сугавара да и этот новенький, Сираха. Ну а мне, боюсь, придётся взять на себя ночь». Этот директор растягивает окончание в точности, как Идзуми-сан, только другим голосом. В нашем магазине он появился на год позже неё, поэтому непонятно, то ли сам директор перенял манеру речи Идзуми-сан, то ли наоборот, Она всё больше оттягивала свои окончания вслед за ним. Думая обо всём этом, я киваю, отвечаю голосом сугавары. «Мы справимся. Скорей бы только найти ещё работников». «Да-да, объявление я уже дал и ночную смену попросил приводить своих друзей-знакомых, кому подработка нужна. Хорошо, хоть ты у нас на пятидневке». В комбине, где постоянно не хватает рук, даже тот, кто считает себя ничтожеством — становится навес золота. И пускай я не такой безупречный продавец, как Идзуми-сан или Сугавара, но появляюсь на работе строго по часам, без прогулов и опозданий. Уж в этом со мной не сравнится никто. За что меня и ценят? Как шестерёнку, которая не подведёт. Из-за двери вдруг слышится тихий голос. Извините. А, Сираха. Заходи, заходи. «Разве я не велел приходить за полчаса до начала смены? Опаздываешь?» Под сердитую тираду директора дверь осторожно открывается. И в подсобку проскальзывает долговязый, под метр восемьдесят, сутулый парень, похожий на проволочные плечики для одежды. Даже очки кажутся сделанными из серебристой проволоки, обвившей его лицо. Одет как положено. Белая рубашка, чёрные брюки, но к его чудовищной худобе не подходят никакие размеры. Из рукавов торчат запястья, а ближе к поясу одежда топорщится и пузырится. В первую секунду я поражаюсь. Сплошные кожа да кости, но успеваю спрятать эмоции в поклоне. «Привет! Я Фурукура из дневной смены. Буду рада вместе поработать». Я пытаюсь звучать, как наш директор на собраниях, но, похоже, слегка перебарщиваю. От моих бодрых выкриков Сираху передёргивает. «Ай!» — только и выдыхает он. «Ну уже Сираха!» — не унимается директор. «Где твоя вежливость? Правильное начало уже полдела, так что прежде всего от работы приветствия». «Доброе утро!» — еле выдавливает Сираха. «Твоя подготовка закончилась. Отныне ты работник дневной смены. Как обращаться с кассой?» Прибирать в зале и готовить фастфуд тебя научили. Но еще больше придется запомнить в деле. Это Фурукура. Она работает в магазине со дня его открытия. Так что спрашивай, объяснит что угодно. Хай. Восемнадцать лет, ты слышал, Сираха? Восемнадцать! Удивился, небось. Ну то-то. Она твоя старшая. Слушай ее во всем. Да? Недоверчиво мямлет Сираха. Его впалые глаза проваливаются ещё глубже в череп. Пока я лихорадочно думаю, как рассеять неловкость, дверь с силой распахивается, и на пороге появляется Сугавара. «С добрым утром!» Сугавара протискивается в подсобку, таща на спине огромный кейс с каким-то музыкальным инструментом, и тут же замечает Сираху. «О, новенький!» — жизнерадостно кричит она ему. «Ну что, поработаем вместе?» Кажется, после прихода восьмого директора голос у Суговары с каждым днём делается всё громче. Так что это уже слегка раздражает. Пока я размышляю над этим, Сугавара и Сираха успевают приготовиться к работе. «Итак, сегодня линейку проведу я», — объявляет директор. «Начнём с новостей. Во-первых, Сираха прошёл обучение и с сегодняшнего дня работает в дневную смену с девяти до пяти». «Давай, Сираха, говори громче. Держись бодрей». «Что непонятно, спрашиваю у этих двух. Они у нас обе ветераны. И попробуй хотя бы немного постоять за кассой в обеденный пик. Договорились?» «Хай», — кивает Сираха. «Дальше. Сегодня у нас распродажа сосисок, так что нажарьте их сразу побольше. Норма продаж — сотня. В прошлый раз продали только 83. Так что поднажмите и добейтесь цели». Больше нажарил, больше продал. Фурукура — под твою ответственность. Хай! Отзываюсь я громко и жизнерадостно. Как вы понимаете, наши продажи напрямую зависят от температуры за окном. С каждым днём становится жарче, так что не забываем пополнять автоматы с напитками. Главные же лозунги у нас сегодня — распродажа сосисок и новые пудинги с манго. Поняли, шеф? Также бодро подтверждает Сугавара. Тогда на сегодня всё. Итак, повторим нашу клятву и главные правила продавца. Повторяем за мной. Мы дружно раскрываем рты и начинаем громко повторять за директором. Клянемся предоставлять покупателям лучший сервис, заслуживая любовь и доверие окружающих, чтобы они впредь выбирали нас. Иросся и Масе! Иросся и Масе! Всегда вам рады! Всегда вам рады! Спасибо за покупку! «Спасибо за покупку!» Три наших голоса сливаются в унисон. «Всё-таки здорово наш директор проводит линейки», — думаю я. Как вдруг у самого уха раздаётся шёпот Сирахи. «Прямо секта какая-то!» «Так и есть», — отзывается кто-то в моей душе. «С этого момента мы превращаемся в хомокомбини — специальных существ, созданных для работы в магазинчике». Сираха с этим пока не свыкся, и поэтому в основном открывает рот беззвучно, как рыба. Линейка окончена. В новый день с новыми силами. «Хай!» — дружно отзываемся мы с сугаварой. «Будут вопросы, обращайся!» — говорю я, серахе «Можешь на меня рассчитывать?» «Вопросы? На халтурке в комбине? Вы серьёзно?» Как-то странно хрюкает он в ответ, и его ноздри вдруг пузырятся соплями. Сколько же влаги под его иссохшей, почти бумажной кожей ушло на выделение таких пузырищ, — думаю я, наблюдая, как они лопаются. «Вопросов особых нет», — негромко добавляет он. «Мне в целом и так всё ясно». «Так ты что, уже работал в комбине?» — уточняет Сугавара. «Я? Вообще-то нет, но...» отзывается он еще тише. «Тогда тебе придется многому научиться», резюмирует директор. «Фурукура, займись стеллажами, а я наконец-то пойду домой и просплю весь день». «Ай, встаю за кассу!» На бегу кричит Сугавара. Я подвожу Сираху к полке с напитками и с серьезной интонацией Сугавары наставляю его. «В первую очередь подравниваем ряды товара на полках». По утрам быстрее всего расходятся именно соки, так что эту полку заравнивай в первую очередь. Сначала всё выровняй, потом убедись, что каждый ценник на своём месте. И между делом не забывай выкрикивать сегодняшние лозунги. Не забыл ещё? Если к полке подойдёт покупатель, тут же отодвинься и не мешай ему. «Ай-ай», — вяло отзывается Сираха и начинает передвигать пачки с соком. «Закончишь?» Сигнал, добавляю я, — «объясню, как делать уборку». Он молча продолжает двигать соки. Какое-то время я стучу по клавишам кассы и, дождавшись, когда схлынет утренняя толпа, иду проверить, как там Сираха, но его нигде нет. Все напитки расставлены как попало, а на полке с апельсиновым соком красуется молоко. Сираха нашёлся в подсобке, сидел там, и безжизненным видом листал инструкцию. «Что случилось? Какие-то вопросы?» «Да нет, просто инструкция для сетевых магазинчиков вечно составлена через пень-колоду», — говорит Сираха с надменной небрежностью, перелистывая очередную страницу. «Пожалуй, я мог бы подправить хотя бы эту. Компания бы от этого только выиграла». «Погоди, Сираха. Насчёт порядка на стеллажах». «Ты же там ещё не закончил, верно?» «Да вообще-то закончила что?» Он не поднимает взгляда от инструкции, так что мне приходится подойти поближе и повысить голос. «Послушай, Сираха, сначала разберись с полками, а уже потом изучай инструкцию. Порядок на стеллажах и приветствия для клиентов — вот основа основ. Если что непонятно, давай сделаем вместе». Я веду его явно раздражённого, обратно к напиткам, и показываю, как расставлять пакеты. Вот так. Все товары лицом к покупателю. А главное, не ставь пакеты, куда попало. У каждого своё место. Вот здесь овощные соки. Там соевое молоко. Да, сдавленно бормочет он. Такая работёнка не для мужика. Сама подумай. Этот расклад не меняется с доисторических времён. Мужчина идёт на охоту, а женщина хранит очаг, собирает фрукты, овощи и ждёт, когда он вернётся. То есть сам этот процесс рассчитан чисто на женщин. Они просто созданы для него. Брось, Сираха, 21 век за окном. Среди нас не должно быть мужчин и женщин. Мы все работники комбини. Да, «За подсобкой у нас склад, и я должна научить тебя наводить порядок ещё и там». Набрав товара на складе, объясняю Серахи, куда и как его выставлять, а затем возвращаюсь к своим делам. Толкаю корзину сосисок для сканирования к кассе. И вдруг замечаю, что Сугавара, заряжая кофе в кофеварку, как-то мрачно смотрит на меня. «Слушай, а этот новенький часом не того?» Он же только учёбу закончил, и сегодня его первый день, так? Ещё по кассе стучать не научился, а уже требует, чтобы ему доверили заказ товара. Вот даёт. Хорошо, что вообще желает хоть что-нибудь делать, думаю я. А на щеках суговары проступают ямочки от улыбки. Фурукура, а ведь ты даже не злишься, верно? Что? Я говорю, что ты молодец. Лично я таких придурков на дух не переношу. Психовать начинаю. А ты хоть иногда и ругаешь кого-нибудь со мной да Садзуми-сан за компанию. Сама никогда ни на что не жалуешься. И ещё я никогда не видела, чтобы ты орала на какого-нибудь стрёмного новичка. Я вздрогнула. «Ты фальшивка!» Слышится мне в голосе сугавары, словно разоблачение. И я, спохватившись, меняю выражение лица. «Да ну что ты! Просто у меня...» «По лицу не скажешь». «Разве? Меня бы от твоего крика, наверное, парализовало». Сугавара звонко смеётся. А я продолжаю стоять рядом, осторожно подыскивая слова, оттачивая формулировки и подбирая выражение лица. Я слышу, как кто-то за моей спиной поставил корзину на прилавок. Оборачиваюсь. Перед кассой стоит наша первая за сегодня и постоянная покупательница — Старушка с тростью. «Ирасяй-масэ!» восклицаю я радостно и начинаю сканировать ее покупки. Она вдруг прищуривается. «У вас же тут ничего не меняется, правда?» Я на секунду задумываюсь. «Правда», — все-таки отвечаю я. Из того, что здесь было на момент открытия, не осталось практически ничего. Ни директора, ни разовых палочек для еды, ни ложек, Ни униформы, ни мелочи на сдачу, ни яиц, ни молока со штрих-кодами, ни пакетов, в которые их складывали. То, что всегда в наличии, постоянно меняет облик. Может, это и есть неизменность? Задумываюсь я. «С вас 390 йен!» Бодро сообщаю я старушке. Очередной выходной еду навестить сестрёнку. Она теперь живёт в спальном районе между Токио и Йокогамой, в новенькой многоэтажке прямо напротив станции. Её муж служит в электрической компании и обычно возвращается домой на последнем поезде. Их новая квартирка не слишком просторная, но обставлена очень уютно. — Это ты? Давай, поднимайся! Слышу я голос сестрёнки в домофоне. Юдару как раз уснул. Поднимаюсь на лифте, тихонько захожу в квартиру. После рождения племянника я у них впервые. Ну, как малыш. Ты, небось, весь день на ногах крутишься. Конечно, устаю, но уже почти привыкла. Сейчас он хоть спит по ночам. Всё легче. Племянника я до сих пор видела только однажды за оконным стеклом роддома. И тогда он был похож на какого-то инопланетянина. Теперь, конечно, куда больше напоминает человека. Даже волосы отросли. Мы с мамой пьём чай. Я чёрный. Она — Ройбуш без кофеина. И уплетаем принесённый мною торт. Пальчики оближешь. Мы с Ютарой из дому почти не выходим. Уже и не помню, когда пробовала что-нибудь вкусное. Ну... «Я рада. Когда ты приносишь мне что-нибудь вкусненькое, я сразу вспоминаю, как мы были маленькими», — смущенно улыбается она. Я подхожу к спящему племяннику, глажу его пальцем по щеке. Странно. На ощупь щека мягкая, точно резиновая грелка с водой. «Смотрю на Ютару и думаю, какой же он всё-таки зверёк», — говорит сестрёнка с радостью. Племянник от рождения слабенький, часто температурит и расслабиться матери не даёт. Даже понимая, что все дети болеют, она всякий раз сходит с ума, как только его лихорадит. «Ну а ты как? В магазине всё ровно?» «Да, стараюсь, как могу». «А, на днях ездила в наш городок». Повидалась с Михо и девчонками. «Что, опять? Везёт Джим? «Вот бы ты родного племянника навещала так же часто», — смеётся она. «Я же, если честно, не вижу особого смысла в поездках именно к этому младенцу, ведь он похож на сынишку Мехо, как две капли воды. Наверное, своего племянничка я всё же должна ценить куда больше, но для меня что один, что другой одинаковы, как бродячие кошки. Даже если внешне чуток и отличаются», Оба всего лишь животные из породы младенец. «Слушай, маме, ты можешь сочинить для меня какую-нибудь отмазку получше? В последнее время, когда я вру про слабое здоровье, мне уже не очень-то верят». «Ладно, подумаю. Но ты ведь и правда проходишь реабилитацию. Причём же тут отмазка или враньё? Просто говори об этом увереннее, вот и всё». Но когда люди, которые считают себя нормальными, слышат что я какая-то странная, они начинают приставать с расспросами, понимаешь? Куда удобнее сразу же придумать железную отговорку и не париться. Да, почему-то все нормальные люди при встрече с кем-нибудь ненормальным считают себя вправе лезть ему в душу и докапываться до причин его ненормальности. Лично меня такая наглость повергает в жуткую депрессию. И когда они переходят все границы так и подмывает треснуть их по башке лопатой. Как тогда, в первом классе. Лишь бы они заткнулись. Впрочем, вслух я этого уже не говорю. Потому что помню, как однажды такими рассказами чуть не довела сестрёнку до слёз. С самого детства маме болеет за меня всей душой. И расстраивать её совсем не хочется. Так что я сворачиваю на тему повеселее. Кстати... Юкарис, которой мы не виделись тысячу лет, сказала, что я здорово изменилась. Это верно. Ты немного не такая, как раньше. Правда? Ты тоже. По-моему, ты повзрослела. Чего? Я уже давно взрослая, привыкай. От уголков глаз маме разбегаются тонкие морщинки. Говорить она стала спокойней, а одеваться скучнее. Наверное, так и выглядит большинство тех, кто её окружает теперь. Младенец начинает плакать. Сестра, спохватившись, принимается его укачивать. Я смотрю на маленький нож, которым мы резали торт, и думаю, как всё было бы просто сводить её задачи лишь к тому, чтобы опять стало тихо. Сестра прижимает ребёнка к груди. Не сводя с неё глаз, Я вытираю салфеткой из губ следы крема от торта.